Два Главный подозреваемый. Проснулся я в районе полудня, что было, в общем-то, неудивительно. Пробовали помаду мы с Иришкой до самого утра, лишь иногда делая небольшие перерывы в любовных утехах на танцы к голых баловство вроде швыряния в друг друга подушками и прочие дурачества. Я сам себе удивился. То ли сказывалось долгое отсутствие у меня девушки, то ли из-за значительно выросшего в игре телосложения комара, а, соответственно, и моих улучшившихся способностей в реальном мире. Но в эту чудесную ночь, как самец, я был просто неутомим. Иришка же была страстной, умелой и ненасытной любовницей. Так что, как говорится, нашла коса на камень. И никто не хотел уступать в этом самом древнем виде единоборства между мужчиной и женщиной. Лишь включение дневного освещения под куполом напомнило нам о необходимости все же прерваться и использовать кровати и подушки просто для отдыха. Будить сладко спящую на моей кровати Ирину я не стал, и, приняв душ и наскоро перекусив остатками вчерашнего пиршества, поспешил на выход. По моим прикидкам, религиозная церемония мейлонцев на пиратской базе Мидуро-4 должна была уже завершиться. Так что самое время было входить в игру, встречаться с представителями Прайда Косматой Тьмы и уже конкретно договариваться о цене драгоценного металла и прочих условиях важной сделки. Особо за успех переговоров я не переживал, так как держа в голове слова хозяйки казино, что у нее имеется на примете свой капитан. Так что если предлагаемые Прайдом Косматой Тьмы условия покажутся мне недостаточно хорошими, всегда оставался запасной вариант. На выходе из охраняемого здания ко мне присоединился предоставленный руководством фракции «Эскорт», а также двое выделенных Герт Тамарой для моей охраны бойцов. Я нисколько не возражал против присутствия телохранителей, так как назначенная за мою голову темной фракцией награда никуда не делась, и опасность была вполне реальной. Вообще-то я не планировал где-либо задерживаться и думал просто дойти до верткапсулы и сразу же погрузиться в игру. Вот только на улице меня поджидали. С лавочки при моем появлении встал крепкий молодой парень в спортивном костюме, конопатый и настолько ярко-рыжий, что я даже не подозревал ранее о существовании такого насыщенного цвета волос. Причем, судя по всему, естественных, а не крашенных. Жестом остановив телохранителей, попытавшихся было отогнать этого незнакомого парня, я позволил ему подойти ближе. «Приветствую, Герт Камар» мужчина протянул мне для рукопожатия крепкую мазолистую ладонь я эдуард бойко ты наверняка слышал обо мне от руководства фракции эдуард бойко что то не припоминаю такого нет совершенно точно я впервые слышал это имя и честно сознался в своем неведении странно Обычно меня, наряду с Дмитрием Желтовым, во время обучения всем новичкам приводили в качестве примера неправильно выбранного игрового класса. Я космодесантник. Мне все сразу стало ясно. Я аж присвистнул от удивления. Вот это Эдуард влип. Да, я действительно слышал от Тюленева про такого бесполезного члена фракции. Хотя конкретного имени бывший начальник кадрового отдела при мне не называл. Собеседник оценил мое изымление и вымученно усмехнулся. «Вижу, тебя тоже проняло. Да, игровой класс космодесантник. И это при том, что у нас во всей фракции нет ни звездолетов, ни десантных модулей, ни парашютных, гравитационных или реактивных систем посадки, роботизированных доспехов и прочей хрени». «Роботизированный доспех имеется», — возразил я, подразумевая доспех Герт Тамары. Да, один силовой доспех на всю фракцию имеется. Владеет им герд Тамара. Но то лидер второго легиона, наша легенда и спасительница, ей как бы положено по статусу. А вот вторую, настолько же немыслимо дорогущую игрушку, покупать ради меня никто не станет. Другую же броню, кроме силовой, я использовать не могу. К тому же, без к такому роботизированному доспеху, усиливающего экзоскелета, «Не могу удерживать в руках тяжёлое вооружение. В итоге ни доспеха, ни оружия и вместо боевого персонажа получился чернорабочий, убирающий мусор за строителями, прочищающий арыки с водой и высматривающий в полях вредителей». «Да, грустно. А второй предлагаемый игрой класс какой был, если не секрет?» Поливопытствовал я, на что собеседник обречённо махнул рукой. «Да какой там секрет?» «Пулеметчиком мог стать, полезным для фракции бойцом». Каким же я был кретином, когда вместо пулеметчика позарился на красивое название игрового класса «космодесантник». Полгода уже в игре. Я вообще один из самых старых обитателей купола, с 84-м порядковым номером. Как раз вместе со мной в одной группе под купол пришел Герд Тарасов. Только он теперь вон где. Настоящая звезда, рекордсмен фракции а я лишь до 33-го уровня с грехом пополам дополз за полгода. Тоже как бы рекорд, вот только со знаком минус. Все это было весьма грустной историей, вот только я не понимал, при чем тут я. Эдуард, поигрывая внушительными, заметными даже под спортивным костюмом бицепсами, на мой вопрос ответил предельно честно. «А на кого мне еще надеяться? Как не на того игрока, который сам сумел вылезти из подобного дерьма и пробиться в люди?» «Признаюсь, сам злорадствовал не так уж давно. Мол, умора у нас во фракции изыскатель появился. Без сканера и прочих необходимых в профессии прибамбасов станет он мне напарником. Вместе будем грязь вычищать из каналов». «А потом смотрю, сумел таки выкрутиться твой комар. Затем еще Дмитрия желтова вытащил из такой же ямы». Тот сразу другим человеком стал, гордым, уверенным в себе. У него даже интервью теперь берут. Я серьезно подумал, и вот что тебе скажу, парень. Сумеешь достать мне силовые доспехи и оружие, чтобы, наконец-то, я стал полноценным игроком? Более верного спутника себе нигде не найдешь. Плевать на фракцию всех высоких начальников. Пойду за тобой хоть в ад. Эдуард посчитал разговор законченным и на прощание хлопнул меня по плечу своей тяжелой рукой, от отчего я даже присел, а мои телохранители резко напряглись. Но Крепыш просто не рассчитал свою силу и ничего дурного не замыслил. По дороге к Кукурузине я размышлял над его словами. Игроку, достигшему статуса Герд, нужны были спутники и единомышленники. Такой сильный боец, как космодесантник Эдуард, в постепенно формирующийся отряд комара, не помешал бы. Вот только я понятия не имел, как выполнить его просьбу. На пиратской космической станции Медро-4 вряд ли можно было найти экзоскелетную роботизированную броню, предназначенную для людей. Можно ли переделать ее из доспехов для Гекко? Сложно сказать. Тут нужна была консультация опытных механиков, да и исходный материал для подобной переделки непонятно сколько стоил. Эх, зря я не спросил у Герд Тамары. Откуда добыли её замечательный доспех? Скорее всего, как раз перекроили избрание Гекхо, что подтверждало бы возможность такой переделки. Вот только хорошо бы убедиться в этом прежде, чем тратить огромную сумму из своих личных сбережений. Итак, 14-й этаж, 15-й кукурузины. Моя личная верткапсула и загрузка в игру. Перед глазами появились подробные характеристики персонажа. Герд комар Человек. Фракция H3. Изыскатель 51 уровня. Характеристики персонажа. Сила – 13. Ловкость – 16. Интеллект – 23. Восприятие – 26. Телосложение – 15. Модификатор удачи – плюс 3. Параметры персонажа. Очков здоровья – 1464 из 1464. Очков выносливости – 811 из 811. Очков магии – 175 и 175. Переносимый груз – 26 кг. Известность – 42. Навыки персонажа. Электроника – 36. Сканирование – 44. Картография – 47. Космолингвистика – 60. Взлом – 21. Ружье – 42. Минералогия – 26. Средняя броня – 43. Зоркий глаз – 51, меткость — 27, целеуказание — 11, ощущение опасности — 23, псионика — 13. Внимание, навык не выбран. Внимание, навык не выбран. Да, вопрос с двумя невыбранными навыками нужно было решать, и как можно скорее. Значит, одного из них я почти уже определился. Либо ментальная сила, либо мистицизм так как свои внезапно проявившиеся псионические возможности нужно было однозначно усиливать. Оба варианта имели свои преимущества и недостатки, и мне требовалось выбрать один навык из этих двух, так как тратить сразу оба свободных слота на усиление псионики было бы слишком расточительным. В игре существовала масса других полезных навыков, которые пригодились бы комару. Например, я по-прежнему держал в голове вариант выбора торговли, так как знание цен было крайне важным умением. Итак, загрузка. Но почему так темно? Известность повышена до 43. Известность повышена до 44. Известность повышена до 45. Авторитет повышен до 9. Целая простыня сообщений пробежала перед глазами. Плюс три к известности? Я просто не поверил своим глазам. Неужели весь этот рост показательный, дело рук журналистки, просто опубликовавшей мой рассказ о приключениях комара? Как-то слабо в это верилось. Скорее, имелась какая-то другая причина. Навык ощущения опасности повышен до 24 уровня. Не успел я даже испугаться, а тем более сориентироваться и принять хоть какие-либо меры, как получил жесткий боковой удар по ногам и рухнул на пол. При этом находящийся возле меня неизвестный еще и наподдал мне чем-то твердым по спине, а затем схватил мое упавшее тело за волосы и приложил головой в пол. Шкала здоровья просела на треть. Одновременно с этим перед глазами замелькала новая порция системных сообщений. «Проверка на ловкость — провалена Проверка на телосложение — провалено. Дезориентация. Длительность эффекта — 25 секунд. Оглушение». Длительность эффекта 2 минуты 18 секунд. Парализация. Длительность эффекта 11 секунд. Кровотечение. Длительность эффекта 52 секунды. Потеря здоровья 4 очка здоровья в секунду. Ничего себе, вошел в игру. Я по-прежнему ничего не видел, но мне показалось, что нападавших было несколько. Но не мог один, пусть даже самый быстрый противник настолько стремительно перемещаться и все это успевать проделывать с разных сторон. И хотя у меня оставалось достаточно очков здоровья, чтобы не переживать за возможность смерти от кровопотери, я был ошарашен случившимся и корчился на полу в тщетных попытках пошевелиться и встать. Словно в насмешку в этот крайне напряженный момент, игра предложила мне подумать над выбором оставшихся умений и прокручивала перед глазами строчки сообщений. «Желаете выбрать навык уклонения?» «Желаете выбрать навык рукопашный бой? Желаете выбрать навык живучесть?» Насколько же это было несвоевременно! И так я не понимал, что происходит, а еще дико мешали сосредоточиться эти бегущие строки. А между тем мне стянули руки за спиной, а на голову надели что-то вроде мешка из шуршащей плотной фольги. Меня явно хотели не убить, а зачем-то захватить живьем. Вот только зачем? Тут же мелькнула мысль, что все это делается ради похищения имеющихся у меня денег. Действительно, огромная сумма, почти в 60 тысяч крипто, лежала у меня сейчас в кошельке. И ради ее изъятия многие, проживающие на пиратской станции, головорезы, действительно могли пойти на любые преступления. Теперь же, когда я был обездвижен, ничто не мешало нападавшим полностью вычистить мой инвентарь. Я едва не завыл от бессилия. Помнится, хозяйка казино обещала мне защиту на все время нахождения на станции мидуро 4 так что можно будет потребовать от нее выполнения обещания и наказания виновных. Но перед этим нужно было как-то опознать напавших на меня, чтобы хотя бы знать, с кого спрашивать. Шевелить руками и ногами я по-прежнему не мог, зато умение сканирования вполне мог активировать. И плотный мешок на голове не помешал получить результат. Вокруг меня на мини отобразилась не одна, а две, как я предполагал, а сразу восемь красных отметок. Причем описания были очень даже схожими и крайне для меня неожиданными. Рани Устамиру, Милонец, первый прайд, ассасин 201 уровня. Дуа Милиямиру, Милонка, первый прайд, боец 211 уровня. Информация скрыта. Диная Строк Амиру. Мейлонка. Первый Прайд. Телохранитель 255 уровня. Первый Прайд? Гвардия в белых доспехах, про которую с придыханием от восхищения рассказывала мне рыжая переводчица? Но это же элита элит миилонцев охраняющая четверых воплощений великой первой самки. Причем, судя по именам, вся эта напавшая на меня восьмерка относилась к числу охранников-проповедницы Лэнг Амиру Умаяу. Я вообще перестал что-либо понимать насчет происходящего, но, похоже, первый прайд мало интересовали хранящиеся у меня ценности, и причина для нападения была совершенно иной. Действительно, инвентарь у меня не прошмонали, хотя ничто не мешало схватившим меня мейлонцам выгрести оттуда все вещи. Связанного по рукам и ногам комара достаточно грубо подхватили и куда-то потащили. Я быстро перестал ориентироваться. Непрозрачный мешок мешал обзору, мини карта не отрисовывалась, навыки зоркий глаз и картография не работали. Оставалось разве что прислушиваться к переговорам моих конвоиров, которые действительно иногда обменивались между собой короткими фразами. милонский я знал едва-едва, но все же сумел разобрать, что милонцы называют меня не иначе, как главным подозреваемым, и едва сдерживаются, чтобы не растержать на месте из-за непонятной, переполняющей их ненависти. «Навык космолингвистика повышен до 61 уровня». Хоть что-то положительное. А между тем, судя по звукам и ощущениям, наша группа зашла в какой-то лифт, и он рванул вверх. «Вверх? Странно. Зона космопорта со всеми находящимися в доке кораблями находилась ниже жилого этажа. Выше же? А что действительно могло находиться выше? Сама основная станция разве что?» Но туда, на лифте, доехать было нельзя. Требовалось долго шагать коридорами космической станции и проходить тщательный контроль. Хотя, помнится, Айни говорила, что для великой проповедницы Лэнг Амиру Умаяу был открыт прямой лифт на станцию. Неужели моего скромного изыскателя удостоили чести воспользоваться средством перемещения, которое открывают лишь для воплощений великой первой самки мейлонцев? Снова пошли коридоры, затем еще один лифт, И вот с моей головы наконец-то сорвали непрозрачный мешок. Разглядеть что-либо мешал яркий, бьющий в глаза свет. И пока я привыкал к нему, с комара неожиданно сняли оковы и отошли. Я проморгался и сумела смотреться Крохотная круглая площадка, буквально два шага в диаметре, окруженная кольцом гудящего и сверкающего электрическими разрядами, энергетического поля. Что это? Клетка? Тюремная камера? Я поднял голову вверх, и на высоте поднятой руки обнаружил глазок видеокамеры. За моими действиями наблюдали, что, в общем-то, было неудивительно после такого странного задержания. Энергетическое поле мерцало яркими разноцветными всполохами и мешало разглядеть что-либо расположенное за ним. Но я все же постарался всмотреться сквозь это препятствие. С минуту пялился в разные стороны, пока от мерцания не заболели глаза. Нет, нужно было признать. Даже с моим высоким восприятием увидеть что-либо конкретное было нереально. Я понял лишь, что там достаточно просторное помещение, так как стен я не заметил. И еще было похоже на то, что моя клетка там не единственная. Я вроде как сумел увидеть еще несколько искрящихся колонн поблизости от моей камеры. Что делать? И дальше тупо стоять, изображая обитателю зоопарка в клетке? Выйти из игры? Я глянул на красный цвет зоны и отказался от идеи с выходом. Мой персонаж никуда бы не исчез и лишь стал бы полностью беспомощным и неуправляемым. Но что тогда делать? Перезагрузилось умение сканирования, и я тут же активировал пиктограмму. Сразу же подтвердились мои предположения насчет просторного помещения и нескольких энергетических клеток в нем. А вот это было уже интересно. Я сумел прочесть имена заключенных, содержащихся в соседних камерах. более того Я всех их знал. Рыжая хвостатая переводчица Айни уремяю купец Трилл Герт Ушвиш, та странная девушка Валерий Урла и ее агрессивный спутник Денни Марко. Причем в одной клетке вместе с валери находился крупный зверь, отобразившийся у меня как... Сестренка, теневая пантера, животное. Пэт Валерий Урлы, 79 уровень. Явно такой набор узников в клетках был вовсе не случайным. Не хватало разве что Фокси и Тинни. И получился бы полный набор тех, с кем мой персонаж общался на пиратской станции без определенных целей. Похоже, мейлонцы быстро определили круг общения комара и зачислили всех в ранг подозреваемых. Вот только почему. Я попробовал поговорить с Айни и выяснить, что тут вообще происходит. Вот только реакция рыжей переводчицы на мои слова была крайне неожиданной. комар как смеешь ты обращаться ко мне после того, что натворил? Из-за того, что я помогала тебе, меня покрыли вечным позором и выгнали из Прайда. Ты бредишь, Айни? Да как я вообще мог что-либо натворить, когда два последних уме находился не в игре? А до этого все время был рядом с тобой. Ходил по станции, общался с местными обитателями и играл в казино» но ни одно из этих действий при всем желании никак не отнести к противозаконным. У тебя еще хватает наглости отпираться? Твой Пэт убил проповедницу, Лэнг Амиру Умаяу, прямо во время ее выступления перед сотней тысяч паломников тут на станции и миллиардами зрителей по всей галактике. Что? У меня даже сердце замерло от испуга. Вот это попадалово. Мое задержание перестала выглядеть глупой случайностью и запахла серьезнейшими неприятностями не только для меня лично, но и для всего человечества в целом. Земляне, Тепная Фракция, Синдикат Гильвара, Тайлакс, без разницы, миллиарды фанатиков-миелонцев, которым Фокси своим поступком демонстративно плюнула в лицо, не станут разбираться во всех этих тонкостях различий людей во Вселенной и пожелает мести всем представителям человеческой расы. Пусть даже покушение в виртуальном мире грозило их святой проповеднице лишь пятнадцатиминутной паузой паузой выступлений и новым возрождением. «Если ты говоришь про голодного мохнатого зверя, которого я просто подкормил у кафе, то он вовсе не мой пэт!» Попытался был оправдаться я. «Айни, ты же прекрасно помнишь, что когда я проходил через твой контроль, то был один без всяких животных!» Зверь привязался ко мне уже тут, на станции, и ходил какое-то время рядом, выклянчивая еще еды. Но потом он убежал, и я понятия не имею, куда он подевался. «Не верю ни одному твоему слову. Это точно твой пэт. Ты сам об этом говорил в моем присутствии и даже утверждал, что в любой момент можешь его призвать. Твой пэт постоянно защищал хозяина и даже убил напавшего на тебя ассасина из прайда небесного бойца» так что не отвертишься, пытаясь врать и отрицать связь со своим Пэтом. А до этого ты соврал мне во время оформления пропуска, назвав не тот корабль. Капитан Герд свир уже сообщил, что тебя никогда не было в его команде. Ты все время лжешь!» «Ой, нехорошо все складывалось. Очень нехорошо. Пока что я не терял надежды доказать свою невиновность. Только вот как это сделать?» Прежде всего, наверное, нужно упорно утверждать, что Фокси — неразумное животное, привязавшееся ко мне на какое-то короткое время, и больше нас ничего не связывает. И уж точно не стоит упоминать, что мы с Фокси разговаривали, иначе, боюсь, практически невозможно будет убедить схвативших меня милонцев что я не состою в сговоре с убийцем Морфом. Я собрался с мыслями и постарался говорить спокойно. «Айни, я никогда ни разу не врал тебе, Да, не стал обращать внимания на твою ошибку, когда ты выписала мне пропуск как члену экипажа-перехватчика Теопео Мых-3, а не грузового челнока Шиомиру. Но, во-первых, заметил я ошибку слишком поздно, а во-вторых, посчитал такой мелочью, ради исправления которой и не стоит ворошить всю бюрократическую машину. По поводу же разговора про Пэта, ты вспомни ситуацию, когда это происходило». Трое агрессивных представителей прайда небесного бойца выследили меня с самыми недобрыми намерениями. И единственное, что их удерживало от нападения, это бродящий где-то поблизости опасный зверь, которого они полагали моим. Естественно, в таких условиях я старался изо всех сил поддерживать их заблуждение. И, кстати, я ведь могу доказать, что убивший вашу проповедницу зверь вовсе не мой пэт» пришедшее мне в голову доказательство невиновности, было настолько же простым, насколько и непровержимым Я даже удивился, что сразу до него не додумался. Наверняка ведь одна из четырех воплощений Великой Первой Самки, почитаемая миллиардами подданных и достигшая солидного ранга Лэнг, просто физически не могла быть малого уровня. И если за убийство Пэтом Лисой, ассасина 76-го уровня Аюка Ух Мияу, чей роскошный хвост украшал сейчас мой шлем, «Комару дали новый уровень», то сколько уровней гипотетически полагалось бы мне за убийство великой проповедницы? Но ничего этого не случилось. Комар, как был 51-го уровня на момент выхода из казино, таким и оставался до сих пор. Просто интереса ради я поинтересовался у Ани, какого уровня достиг персонаж Лэнг Амиру Умаяу. Переводчица отказалась отвечать на вопрос. Зато ответ последовал со стороны камеры купца Трилла. Герд Ушвиш сообщил, что почитаемая мейлонцами Лэнг Амиру Умаяу достигла 260-го уровня, о чем не так давно сообщали в новостях. «Мать моя женщина, 260-й уровень. Мне даже страшно было представить, как долго нужно играть, чтобы достичь таких немыслимых высот в развитии персонажа». Постаравшись отвлечься от этих посторонних мыслей, Я повернулся в сторону энергетической клетки с мастером зверей, девушкой по имени Валерий Урла. «Валерий, нужна твоя консультация как эксперта в управлении зверями». Меня перебил недовольный голос Денни, прокричавшего, что его знакомая не желает общаться с примитивными туземцами, а тем более кровавыми убийцами. Но тут неожиданно раздался приятный женский голосок, очень чисто говоривший на языке Гекхо. «Погоди, Денни». Я, кажется, понимаю, чего хочет комар. К тому же я не чувствую в нем зла. Так что пусть говорит. Спасибо, Валерий. Выдушевился я и продолжил. Допустим, чисто теоретически, что твоя теневая пантера по имени Сестренка сумела загрызть врага 260-го уровня. понимая что это совершенно нереально, но все же. Насколько уровней ты сама, как хозяин Пэта, поднялась бы в этом случае? Ответа на мой вопрос не было очень долго. Я был решил, что Валерий Урла просто отказывается отвечать на столь провокационный вопрос. Но оказывается, девушка решила не ограничиться ответом на вскидку, а решила рассчитать точно. Минуту через полторы последовал развернутый ответ девушки. При условии всего одного опыта в группе и моих нынешних показателях рост поставил бы с 44 уровня сразу. При тех же начальных условиях уровня комара, если я правильно запомнила по казино, в 50 или 51-м, он должен бы быть сейчас где-то сотого уровня, если действительно виновен в убийстве. — второго уровня, по моим расчетам! — уточнил купец Трилл из своей клетки. Наступило долгое молчание, а потом Айни робко поинтересовалась, какого сейчас уровня мой персонаж. Я честно ответил, что только 51-го, как и был на момент прощания с ней и выхода из игры. Не успел я произнести эти слова, как энергетическое поле вокруг моей клетки отключилось, как у всех соседних. Откуда-то с потолка, лишенный эмоций, механический голос произнес на языке Гекхо. «Ситуация неопределенная. Возможно, произошла досадная ошибка. Ввиду серьезности происшествия требуется созыв коллегии, ищущих правду» статус человека герд комар переквалифицирован с главной подозреваемой на важный свидетель статус айни уремяю переквалифицирован с сообщница преступника на важный свидетель герд комар и айни уремяю вам требуется пройти в соседний зал для общения с ищущими правду остальные задержанные могут быть свободны